16. 2007. Робби. Пульсация в голове понемногу стихает. Видимость улучшается. Я снова в саду возле многоквартирного дома. Жарко. Наверное, сейчас лето или поздняя весна. Мэрин в дальней части парка. На ней зеленое платье, широкополая шляпа и садовые перчатки. Она стоит на коленях, под которые подложена подушка. Орудуя каким-то инструментом, похожим на вилку, она выкапывает что-то из земли. Прямо передо мной на траве лежат Джен и Кэти, обе в шортах и футболках. Их ноги направлены в разные стороны, а головы почти соприкасаются. По лицам пробегают тени облаков. Прямо идиллическая картинка. Я до сих пор чувствую себя паршиво, представляя, как другая версия Джен идет одна по темной улице, и как ей было грустно. Почему я просто не пошел домой вместе с ней? И почему, черт подери, она так и не рассказала мне ту самую новость? Потому что ты почти не видел ее следующие несколько недель, — говорит мой внутренний голос. Действительно, я тогда начал заниматься своим рестораном. Мы пытались арендовать помещение, и Лив предлагала разные варианты, как это лучше сделать. Я и вправду тогда немного отвлекся. «Даже не верится!» — слышу я голос Кэти. Смотрю на нее замирающим сердцем и вижу, что ее глаза зажмурены от солнца. Больше никакой учебы. Никогда. «Для тебя, может, и так», — Джен улыбается, ее глаза тоже прикрыты. «А я в сентябре снова пойду учиться». «Ну и кто же в этом виноват?» «Я», — вздыхает Джен. «Но это хорошо. Мне уже не терпится поскорее начать». Видимо, они только окончили школу. Значит, в это самое время мое второе «я» вместе с Марти колесит по свету. Может, тогда мы были во Флориде? Но ведь ты останешься тут, в Эдинбурге, — говорит Кэти. Почему бы тебе не отправиться куда-нибудь на годик? Она вдруг распахивает глаза. — А поехали со мной в Париж? — Кэти, — говорит Джен, и тоже открывает глаза. На этот год я уже зачислена. Я не могу просто взять и поехать во Францию. Кэти поворачивает к ней голову, чтобы видеть ее лицо. «Да ладно тебе, все ты можешь. Просто отложи учебу на год. О, уж мы бы с тобой повеселились. Только представь!» Говорит она, протягивая руки к небу и снова закрывая глаза. «Ты, я и Эйфелева башня. Кругом французы. Мои родители подписали договор на аренду квартиры. И через десять дней я буду уже там. Почему бы нам не отправиться вместе?» Джен смеется, представляя эту картину но в ее смехе, помимо веселья, проглядывает что-то еще. «Отличная идея», — соглашается она. «Но я завтра начинаю работать в кинотеатре, а через неделю в супермаркете, если ты помнишь». «Да к черту работу!» — Джен вздыхает. «Я бы с радостью». Помолчав, говорит она с тоской в голосе. «Но мама не справится одна. Я не могу ее бросить». Джен, ради бога, почему она не поехала? Ведь это была замечательная возможность. По-моему, я 18 лет вообще ни о ком не думал, особенно о маме. Мир был для меня устрицей, которую я намеревался открыть. «Знаешь», — говорит Кэти, снова опустив руки и сложив их на животе, — «это ведь и твоя жизнь тоже». Облака вдруг внезапно закрыли солнце, и все вокруг резко погрузилось в тень. Если Кэти не видит Джен, то я вижу ее прекрасно. И лицо у нее мрачное. Пойду в туалет. Кэти рывком поднимается и исчезает в подъезде. Джен по-прежнему лежит с закрытыми глазами, но ее веки слегка подрагивают, как будто она продолжает размышлять. Останавливается ли она когда-нибудь? Наконец она поднимается и неловко одергивает шорты. Сейчас ей около 18, но она выглядит совсем юной. Джен идет по траве, и шелковистая зелень щекочет ее ступни. Мама отрывается от грядки и улыбается ей со своей подушки. Рядом стоит ведерко с только что выкопанной картошкой. «Кэти ушла?» спрашивает Мэриан, прикрывая глаза рукой. «Мы ведь хотели пригласить ее на ужин». Мэриан теперь выглядит гораздо лучше. На носу рос веснушек, руки покрыты легким загаром. «Может, время и правда лечит?» «Нет, пока не ушла», — отвечает Джен. «Я спрошу у нее». Мэриан улыбается. «Ладно. Я хотела сказать...» — продолжает Джен. «В конце семестра я разговаривала с миссис Баркли, учительницей прессования, помнишь?» Да, кажется, я видела ее на родительском собрании. Ну вот, она сказала, что в следующем семестре в школе появится вакансия на полную ставку. Кажется, мистер Аллен уходит. И что? Улыбка сползает с лица Мэрин. Она как будто озадачена. И то, что тебе обязательно надо подать заявку, радостно говорит Джен. Ты отлично справишься. Но я не хочу работать учителем на полную ставку, твердо заявляет Мэрин. Мне нужно время на собственное творчество что это несправедливо почему джен должна все лето трудиться на двух работах а ее мама на одной да и то изредка почему дженна из за нее должна пожертвовать поездкой своей жизни раньше мне казалось что мэрин просто не может найти другую работу но я и не подозревал что это ее личный выбор она хотя бы продает свои картины может ты все таки сходишь туда и посмотришь продолжает джен улыбаясь Мэрин отворачивается к своей грядке и опять начинает ковырять землю вилкой. Но я замечаю, что ее губы сжались в тонкую линию, и меня вдруг охватывает какой-то безотчетный страх за Джен. Что-то произошло между ними в этот чудесный солнечный день. Я подумаю. Пять недель спустя. Дженни. Блузки, рубашки, платья. Она быстро перебирает свой гардероб в поисках какой-то красной вещи. Здесь ее нет. Проклятье. Ладно, наверное, она лежит в куче одежды, которую надо погладить. Она быстро проходит на кухню. Мама сидит за столом и смотрит на лист бумаги перед собой. Увидев Дженни, она поднимает взгляд и встает ей навстречу. Ее глаза сияют, а на щеках играет румянец. — Ты не видел мою жилетку? — спрашивает Дженни, склоняясь над корзиной для глажки заполненные ее топами и мамиными платьями. Лето выдалось необычайно жарким. Нужно срочно найти жилетку, иначе она опоздает на автобус. «Милая, я как раз хотела с тобой поговорить. Это займет всего пару секунд». «У меня сейчас нет времени», — отвечает Дженни, стараясь скрыть свое раздражение. Она одну за другой отбрасывает блузки, пока не добирается до пижамы на самом дне. Жилетки нет. Дженни встает и осматривается вокруг. Неужели она до сих пор в корзине с грязным бельем? Мама ведь обещала все выстирать. Дженни, дорогая, нам правда нужно поговорить. Это важно. Открыв дверь в маленький чуланчик, Дженни начинает копаться в корзине на полу. Вот она. Выудив жилетку, она сразу замечает, что та мятая, с пятном от колы, оставшимся после того, как посетитель случайно облил ее в кинотеатре. Жилетка выглядит ужасно. Но Дженни не может работать без нее. «Ничего не говори маме, иначе она расстроится». Дженни накидывает жилетку поверх голубой рубашки и, наконец, оборачивается на мать. «Извини, мы можем поговорить после моей смены?» Она вытаскивает волосы из-под жилетки. «Просто я правда опаздываю. Первый фильм начинается в пять». Мама наверняка хочет сообщить об очередной художественной выставке, в которой примет участие. Она все чаще выставляет свои работы в небольших городских галереях. И очень этому рада. Но ни одной картины так и не продала. Уже больше года Дженни пытается погасить долги по счетам за коммунальные услуги. «Я еду в Корнуолл, вдруг выпаливает мама. Пальцы Дженни застывают на пуговицах. «В Корнуолл? Зачем?» Мама сжимает в руках клочок бумаги. Ее зеленые глаза сияют, а рыжие волосы переливаются в лучах жаркого послеполуденного солнца. «Рисовать, милая!» «Ты имеешь в виду на выходные?» — медленно произносит Дженни. «Не уверена, что мы сейчас можем себе это позволить». «Ну...» — мама переводит дыхание. «Я планирую остаться там подольше». «Постой», — говорит Дженни, окончательно сбитая с толку. «Что ты хочешь этим сказать? И почему именно в Корнуолл?» Мама судорожно сглатывает, явно собираясь с духом. «Понимаешь, там замечательные художественные сообщества». Дженни отшатывается. Ты собралась уехать туда насовсем? Сердце бешено заколотилось у нее в груди. Но. Но где ты будешь жить? И на что? Я уже все обдумала. Лицо Мэрин снова светлеет. Моя подруга Маги из художественного колледжа сказала, что у них в саду есть фургончик. Я могу остановиться там на первое время, пока не освоюсь. Насколько я понимаю, лесные и морские пейзажи пользуются там огромным спросом, даже у приезжих. «А здесь что тебя не устраивает? Почему бы тебе не рисовать тут?» Дженни осознает, что говорит повышенным тоном, но ее охватывает паника и гнев. Все это время она оставалась здесь, в Эдинбурге, ради мамы, чтобы ей помогать, но выходит напрасно. Она могла отправиться куда угодно, могла уехать за границу, начать новую жизнь. «Все устраивает», — отвечает ее мама, удивленно приподнимая брови. «Просто мне кажется, сейчас подходящий момент. Тебе уже восемнадцать, ты окончила школу. Раньше у меня и в мыслях не было ничего такого. Получается, я остаюсь здесь, слежу за квартирой, а ты отправляешься куда-то за новыми впечатлениями? Дженни понимает, что это прозвучало довольно жестко, но она не в состоянии держать себя в руках. Как мама вообще может вываливать на нее такое? Мэриан заметно нервничает. Милая моя, не совсем так. Господи, это еще не все. «Арендная плата там совсем небольшая», — продолжает Мэрин. «Это уже кое-что. И в любом случае помещение освободится только к концу августа». Дженни цепенеет в недоумении, не зная, что на это ответить. Она лихорадочно пытается осмыслить полученную информацию, понимая, что автобус уже на подходе. Она слышит рев двигателя и визг тормозов. «А где буду жить я?» «Ну, ты могла бы пойти в общежитие. Там даже весело». «Мама, что ты такое говоришь?» — произносит Дженни. «На общежитие нужно было подавать заявку заранее. Сейчас мест уже не осталось». «О, дорогая!» — бормочет мама. «Я и не подумала об этом». Дженни чувствует, как слезы начинают щипать ей глаза. Почему никто никогда не думает о ней? Потому что всем на нее наплевать. Она на мгновение крепко зажмуривается. «Дженни, детка, ты в порядке?» Она чувствует ее руку на своем плече и открывает глаза. «Прости», — мягко говорит мама, — «я действительно о многом не подумала». «Да, ты не подумала. Я ухожу». И ее мама, видимо, тоже. Аромат попкорна наполняет прохладное фойе кинотеатра. Долгожданное спасение от беспощадной жары. Стоя у входа в зрительный зал... Дженни чувствует, как капли пота стекают по ее ключице. Ей пришлось идти пешком через железнодорожную станцию, и жилетка совсем не кстати добавляла жару. Дженни знала, что успеет, ведь она быстро ходит, но внезапно осознала, что бежит трусцой, которая потом превратилась в какие-то скачки и, в конце концов, в бег. Вся ее энергия и паника вылилась в этом беге. Ей стало плевать, как она выглядит, потому что в эти несколько минут весь мир перестал для нее существовать. Но теперь паника начала накрывать ее с новой силой. Что делать? Первые посетители, загорелая парочка примерно ее возраста, подходят к билетной стойке, потягивая прохладную колу. Дженни широко улыбается, как ей учили, надрывает билеты и приглашает зрителей следовать за собой. Они идут по коридору устланному красным ковром под взглядами голливудских звезд, которые смотрят на них с блестящих черно-белых плакатов, развешанных по стенам. И Дженни стало интересно, действительно ли все эти люди счастливы, или они скрывают что-то за внешним блеском. Она просто не могла поверить, что мама может вот так ее бросить. Ее вдруг охватило чувство вины, как будто это она сделала что-то не так. Сначала ушел он, теперь уходит она. И в обоих случаях есть один общий фактор Дженни. А теперь у нее новые проблемы. Позвонить в университет и узнать, остались ли места в общежитии. Может, удастся как-то договориться со студенческим комитетом? Вот черт. Она ведь давно уже могла бы что-то придумать. В голове крутятся слова Кэти. Это и твоя жизнь тоже, Дженни. Но ей легко говорить. Кэти просит то, что ей надо у родителей. И они ей это дают без вопросов. Она даже не задумывается о профессии, карьере, заработке, ответственности, потому что у нее в этом просто нет необходимости. И если честно, Дженни в любом случае не поехала бы с Кэти в Париж. Сейчас самое главное — научиться зарабатывать деньги, настоящие деньги, чтобы больше не беспокоиться о том, где и как жить. Кэти этого не понять. Проводив парочку к зрительному залу, она возвращается к своему месту тем же коридором, чтобы принять следующую группу посетителей. По дороге она отчаянно пытается найти какое-то решение, чтобы снова упорядочить свою жизнь, разложить все по полочкам. Вернувшись к стойке, она вдруг видит знакомое лицо, еще бледнее обычного и в веснушках. Парень одет в бежевые шорты и белоснежное поло. Дженни непроизвольно улыбается. «Привет, Дункан». Говорит она и в смущении умолкает. Он пришел сюда ради нее? Словно отвечая на ее вопрос, Дункан тоже улыбается и протягивает ей билет. «Слишком уж жарко сегодня!» «Это точно!» — отзывается она и кивает, чувствуя себя полной дурой. Он просто пришел посмотреть кино. «Не льсти себе, Дженни!» «Пойдем, я тебя провожу!» — произносит она, стараясь вести себя профессионально, но в ее голосе слышится дрожь из-за пережитого шока. Они шагают по коридору, и Дженни неожиданно почувствовала себя ужасно неловко. После окончания школы она не видела Дункана несколько недель. Они не созванивались. Оба знали, что встретятся в новом учебном году в университете. Но теперь она поняла, как соскучилась по их разговорам. Дункан такой милый. Краем глаза она замечает, что его руки стали более мускулистыми, а на тронутой загаром кожи появились золотистые волосы. «Как проходит твое лето?» — спрашивает он. «Все отлично», — поспешно отвечает она. «Вот, подрабатываю тут». «Понятно», — отвечает он. «Я тоже работаю. Хотя, конечно, хотелось бы отправиться в путешествие или что-то в этом роде». У нее в голове снова всплывает разговор с мамой, и все удовольствие от встречи с Дунканом сразу испаряется. «Ты в порядке?» — спрашивает он, когда они подходят к двери зала. Его синие глаза смотрят озабоченно. «Что?» А, да, все нормально. Просто она не должна рассказывать ему о своих проблемах. Никого не должна беспокоить. Что-то случилось? Нет, держать все это в себе просто невозможно. Ей так одиноко. Слова начинают подкатывать к горлу, а потом выплескиваются наружу. Мама сегодня заявила, что уезжает на юг. Срок аренды квартиры истекает, ей придется где-то искать себе жилье. Лето теперь больше похоже на кусок дерьма поскольку вдобавок ко всему прочему ей придется копить хоть на какой-то угол. Закончив, Дженни замечает, что Донкан не проронил ни слова, пока она говорила. И зачем она все это ему рассказала? «Прости, тебе, конечно, ни к чему мои проблемы», торопливо добавляет она. «Давай я провожу тебя к твоему месту». Дженни останавливает он ее. «Не валей, дурака. У тебя сейчас тяжелые времена, и я тебе сочувствую». Она пытается улыбнуться. «Я в порядке, честно, в порядке». Он открывает рот и после небольшой паузы произносит. «Послушай, у меня есть одна идея. Но если она тебе не понравится, я не буду на тебя давить». Она с любопытством ждет, что он скажет. «Мои родители недавно купили квартиру, и я, пока учусь в университете, буду жить там и выплачивать кредит. В квартире две комнаты, и ты можешь занять одну из них. Если хочешь, конечно. Я еще не выставил объявление о сдаче комнаты». Так что, если ты согласишься, то на самом деле окажешь мне услугу». Паника, которой была охвачена Дженни, начинает понемногу отступать. Она уже видит свет в конце тоннеля. Но не странно ли это — жить вместе с Дунканом? К тому же она не хотела, чтобы он поступил так из жалости. Это было бы совсем мерзко. Впрочем, Дункан — настоящий друг. С ним приятно общаться. И если она примет решение прямо сейчас, то сможет немного расслабиться и спокойно провести остаток лета. Внезапно ответ становится очевидным. «Это было бы здорово», — наконец отвечает она. «Если тебя это, конечно, не затруднит». Лицо Дункана расплывается в улыбке, и она понимает, что он искренне рад. Его предложение не имеет никакого отношения к жалости. «Отлично, теперь у меня одной заботы меньше». «Но я буду платить половину», — заявляет она, подняв палец. «До последнего пени». «Разумеется», — отвечает он и кивает. «Ну», — говорит Женя, открывая дверь в зал, «а теперь прошу занять свое место, дорогой сосед». «Слушаюсь, дорогая соседка». Обменявшись улыбками, они исчезают во тьме как раз в тот момент, когда начинает играть музыка.